Все большее число дворян заискивало перед ним. Уже один представитель рода де Гусман и один представитель рода де Лара, правда, бедный родственник всемогущего дона манрики просили еврея Эскривану взять их сыновей к себе в пажи. Когда Иегуда мимоходом похвастался Мусе, как хорошо идут дела в Кастилии, и его собственные, ученый, признававшие заслуги друга, поглядел на него с насмешкой, с ожелением и любопытством. «Он должен хлопотать», — подумал он. «Он должен одновременно вести тысячу дел. Ему не по себе, если он не расшевелит людей, не всколыхнет всех, не задаст новой работы писцам в королевских канцеляриях» не пошлет новых кораблей во все семь морей, новых караванов в новые земли. Он хочет себя убедить, что делает это ради дела мира и ради своего народа, и так оно и есть. Но прежде всего он делает это потому, что любит деятельность и власть. — А что изменится, если у тебя будет еще больше власти? — спросил он. Что изменится, если у тебя будет двести тысяч, а не двести тысяч золотых мороведей? Ведь все равно ты даже не знаешь. Может быть, пока ты сидишь здесь и пьешь это пряное вино, в четырех неделях пути отсюда самум разметал по пустыне твои караваны или море поглотило твои корабли? Я не боюсь. «Самума и море», — ответил и Иегуда, — «я боюсь другого». И он не стал таиться перед другом, он открыл ему свои сокровенные опасения. «Я боюсь», — сказал он, — «необузданных вспышек и прихотей Дона Альфонсо, этого рыцаря и короля. Он опять, опять незаслуженно оскорбил меня. И теперь, когда он пошлет за мной, я скажусь больным». И он не увидит лица моего. Правда, и это я отлично понимаю. Я веду опасную игру, не желая идти на уступки, но... Муса подошел к своему налою и принялся очертить круги и арабески. Ты и Ягуда не идешь на уступки ради дела мира, — Или из гордыни? — спросил он через плечо. — Да, я человек гордый, — ответил Иегуда. — Но мне сдается, что на этот раз моя гордыня — добродетель и хороший расчет. Необузданность и рассудок поразительно сочетаются в доне Альфонс, и никто не может предвидеть, что он в конце концов сделает. Иегуда не шел к королю а тот ограничивался тем, что посылал ему короткие властные распоряжения. Беспокойство и ягуды росло. Он был готов к тому, что неистовый дон Альфонсо не сегодня-завтра выгонит его из Кастильо и из королевства, а, может быть, даже прикажет схватить и бросить в подземелье своего замка. В другие минуты он надеялся, что Альфонсо попытается помириться с ним, и перед всем светом выкажет ему благоволение, ждать было горько. Как-то его сын аласар с искренним огорчением спросил. — Дон Альфонсо ни разу не справлялся обо мне. — Почему не идет он к тебе в гости? И с болью в сердце и Иегуда был вынужден ответить. Тут в Кастилии это не принято, мой сын. Какая гора свалилась у него с плеч когда посол из королевского замка возвестил что дональфонсо прибудет к нему в гости король пришел с гарсераном и стебаном и небольшой свитой он постарался скрыть легкое смущение под снисходительно приветливой напускной веселостью дом показался ему чуждым почти враждебным таким же, как и его хозяин. При этом он отлично заметил, что,